Глава 14. Не знаю, рассказывала ли я об этом раньше, но у Дегтярева есть привычка, на первый взгляд, похвальная. Полковник на редкость чистоплотен. Утром он обязательно лезет под душ, вечером тоже. Если заглянете в его ванную комнату в Ложкине, то подумаете, что ей пользуется кокетливая женщина, а не полковник милиции. Одних пен для ванны у него штук десять, не меньше, а еще... Всевозможные шампуни, одеколоны, дезодоранты, гели. Узнав от Маши, что для лица и тела можно использовать скраб, Александр Михайлович сразу же приобрел себе его. Кроме того, я видела у него на тумбочке баночку крема для рук. «Что же плохого в аккуратном мужчине?» — спросите вы. Да, большинство женщин чуть не скалкой загоняет супругов в ванную комнату. Однако все хорошо в миру, дорогие мои. Наш полковник обливается одеколоном так, что собаки начинают чихать, а у меня моментально открывается аллергический кашель. Еще Дегтярев никогда не выйдет из дома, не вымывшись до блеска, поэтому постоянно везде опаздывает. Сколько раз я злясь до кипения, ждала, пока он наведет марафет. Хорошо хоть, что мужчины не пользуются декоративной косметикой. В противном случае Александр Михайлович просто забыл бы про работу. Один раз, прождав почти час, я сердито отчитала его. Дегтярев стал оправдываться. «Понимаешь, я человек крупный, на нервной работе, постоянно имею дело с огромным кругом посторонних людей. Ну, посуди сама, ведь неприятно видеть перед собой толстого, потного, вонючего мента, одетого в грязную мятую рубашку. И потом я имею звание полковника, должность обязывает быть на высоте». Но я помню Дегтярева в те времена, когда на его плечах были погоны с мелкими звездочками, и он уже тогда намывался по два часа в день. Теперь вы понимаете, что отсутствие воды в кранах для Александра Михайловича глобальная трагедия. Он просто не способен лечь в кровать без омовения. Вчера, глядя на поцарапанную жуткую ванну, полковник с интонацией древнегреческого, трагического актера, произнес. «Хорошо, я согласен терпеть лишение. Придется стоять под душем, лечь в эту грязь, сил нет». Понимаете, в какой ужас он пришел, узнав, что сегодня не будет даже душа? Наверное, в его голове крутилась одна мысль – каким образом помыться? Но если долго размышлять над проблемой, в конце концов найдешь способ с ней справиться. Вот и Дегтяреву пришло на ум нестандартное решение. Он задумал влезть в собакомойку. «Что это?» — оторопело спросила зайка. Я оглядела бучку, Из отверстия в крышке торчала голова Дегтярева. Услыхав голос Ольги, полковник открыл глаза. «Уходите, я сейчас вылезу». «И как ощущение? заинтересовалась я. «Вода бурлит», — объяснил Дегтярев. «Здорово, вроде гидромассажа. Только тесно, я еле поместился». «Так устройство не рассчитано на тучных полковников», — ухмыльнулась я. «Ну-ка, давай, отжим включим». «Не надо!» — пискнул Александр Михайлович. Теша пошел машину во двор загонять, велел без него ничего не трогать. Но я быстро повернула рычажок. Будька затряслась со страшной силой. «Мама!» — завопил Александр Михайлович. «Немедленно выключи! У меня мозги с желудком перемешались!» Я попыталась вернуть. Тумблер в исходное положение, но безрезультатно. Он не желал двигаться. Бочка скакала как безумная. Дегтярев начал краснеть. «Ой, ему плохо!» — закричала Зайка. «Что делать?» «Беги за Кешей!» — велела я, тщетно пытаясь перевести рычажок в крайнее правое положение. «Скорей!» — Зая ломанулась через кусты. Я хотела ухватить бочку и погасить скорость тряски, но куда там, Железная кадушка ходила ходуном, а лицо Дегтярева стало напоминать перезрелый помидор. Обычно такие томаты уже не пускают в продажу, их прямиком отправляют на завод, где давят сок. «Миленький!» — в ужасе заломила я руки. «Ты как?» Х «Хорошо!» — еле выговорил приятель. «Ты жив?» «Да, пока!» — а выдавил из себя Дегтярев. Я слегка успокоилась, и тут к сарайчику подлетел Кеша. Не говоря ни слова, он выдернул вилку из розетки. Последний раз, подскочив, баня замерла. «Говорил же ничего не трогать!» — рявкнул Аркадий. «Чуть Александра Михайловича на тот свет не отправили». «Эй, ты как?» Полковник икнул и тихо сказал. «Ничего, только голова кружится. Вынь меня». «Домылся до смерти», — резюмировал Кеша. «Честно говоря, я ждал, когда же ты окончательно смылишься. Ладно, сиди тихо». И он взялся за зажимы. «Пусть женщины уйдут», — забеспокоился Дегтярев. «Я голый». «Эка невидаль», — сказала я. «Пошли, зая». Мы вернулись на терраску, посидели у столика, выпили чаю, и я поежилась. «Сыро делается. Днем жара, а вечером все равно прохладно», — кивнула Ольга. «Почему Кеша не идет? Сколько можно возиться? Пошли посмотрим». Уже приближаясь к кустам, мы услышали стук. На лужайке скакала бочка. Голова полковника моталась из стороны в сторону, чуть поодаль, скрестив руки на груди. В позе Наполеона с задумчивым видом стоял Кеша впрочем сравнение с великим французским императором тут неудачно наполеон был мужчиной очень маленького роста а мой сын вымахал под два метра скорее уж кеша походит на маршала нея на эту тему есть байка которую охотно рассказывают французы якобы наполеон один раз никак не мог дотянуться в библиотеке до нужной полки тут в комнату вошел маршал ней и мгновенно оценив ситуацию сказал позвольте помочь сир я выше выше возмущенно воскликнул наполеон маршал выше меня мой бог конечно нет вы просто длиннее с ума сошел взвизгнула зайка и ловко выдернула штепсель зачем отжимаешь полковника смотри на нем лица нет немедленно снимай крышку так в ней все дело задумчиво сообщил кеша замок не работает заклинила его я думал может от тряски отойдет дайте пить!» прохрипел полковник «Сейчас умру!» — я ринулась в дом за Минералкой, Маша с Иркой, услыхав о незадаче, приключившейся с Дегтяревым, заохали и побежали со мной. «Ты бы еще всех соседей привела!» — прошипел Александр Михайлович, — и билеты продавала, как в цирк. Я простила ему несправедливые упреки, в конце концов, любой на его месте мог обозлиться. Следующие полчаса мы хлопотали вокруг бочки. Кеша пытался открыть замки, а зайка, бестолково размахивая руками, ругала муженька. Ирка, опираясь на костыль, прыгала по дорожке к дому и назад. Поскольку одна рука у нее была занята подпоркой, то ей пришлось сновать челноком, принося Александру Михайловичу сначала чашку чая, потом бутерброд с ветчиной, затем таблетки от давления. Машка безостановочно щелкала фотоаппаратом. Не так давно ей подарили цифровую камеру, и Манюня превратилась в папарацци, самозабвенно фиксирующего все происходящие в доме события. Я же с тревогой наблюдала, как лицо Дегтярева стремительно меняет цвет от фиолетово-красного до синюшно-бледного. «Никак», — в сердцах воскликнул сын и пнул ногой бочку. «Ой», — взвизгнул полковник, — «между прочим, я сижу внутри». «Извини», — спохватился Кеша, — «ничего» вздохнул Дегтярев. «Выньте меня отсюда поскорее, я очень замерз, прямо зуб на зуб не попадает». «Еще простудится!» испугалась Маша. «Он же голый!» В подтверждение ее слов полковник чихнул раз, другой, третий. «Вот, пневмония подкрадывается!» немедленно поставила диагноз Манюня. «Надо его согреть!» подала голос Ирка. «Сейчас плед принесу!» «Ценная идея!» одобрил Кеша. Одно неясно, каким образом ты в закрытую бочку ему одеяло просунешь. Прямо заледенел весь, продолжал Дегтярев, в пингвина превратился. Совершенно не похож, усмехнулась я. Пингвинчики такие милые, представляешь, у них шубы из перьев, и я видела их недавно совсем близко. Где? Неожиданно рявкнул полковник. Немедленно говори. Я ничего не рассказывала о домашнем катастрофе. Сначала было недосуг, а потом... Да нет, просто я не хочу, чтобы кто-нибудь знал о моих поисках. Я использую любую возможность, чтобы заняться делом, а то ведь можно попросту скончаться от скоки, валяясь в саду на раскладушке. Черт дернул меня сейчас вспомнить о пингвинах. «Где?» вопрошал Дегтярев, забывший про холод. «Где недавно видела пингвинов?» «В зоопарке», Ляпнула я. И когда ты там была?» «Э -э, «Вчера». «Я знаю, как согреть Александра Михайловича», перебила меня Ирка. «Говори скорей», обрадовалась я возможности сменить тему. «Сейчас аккуратненько вот в эту щель у головы нальем воды, а потом воткнем туда кипятильник и подключим к сети. Александру Михайловичу сразу тепло станет». Все повернулись к Ирке. «А чего?» – удивилась она. «Не подойдет? Вам вечно не угодишь» что не предложу, все плохо. Прям обидно. Хоть попробуйте, ща кипятильничек притараню». «С ума сойти!» — завол Дегтярев. «Стоять, стрелять буду!» Ирка замерла на месте, а потом жалобно сказала. "Акилы вы капризные, я же как лучше хочу!» Анекдот в тему. Ожил Кеша. «Встречаются две людоедки, одна другой жалуется. Дети совсем избаловались, сколько не им. Менты тоже люди, никакого внимания не обращают. «Да не переживай ты так», — отвечает вторая канибалка. «Мои точь-в-точь -точь такие же, каждый день твержу менты, люди очень хорошие, все равно ни в какую их есть не хотят». Машка прыснула, Дегтярев позеленел, я попыталась не расхохотаться, а тупая Ирка поинтересовалась. «И причем тут тот дурацкий анекдот?» «А притом, меланхолично ответил Кеша, «что если сунуть в воду, где сидит Александр Михайлович, включенный кипятильник», то мы получим замечательно сваренного полковника в пору людоедов на ужин звать. «Сделайте что-нибудь», — взвыл приятель. Мы начали генерировать идеи. Положить бочку на бок и прикатить ее вместе с содержимым в дом, вскрыть крышку консервным ножом, поставить агрегат на отжим до тех пор, пока железная емкость не откроется, поднять собакомойку на высоту метров трех и бросить вниз, а вось крышка отскочит. Каждое предложение вызывало бурю негодования у полковника, словно заезженная пластинка он повторял одну и ту же фразу. «С ума сошли! все, я живу сумалишёнными!» На мой взгляд, особь, решившая освежиться в автоматической мойке для собак, не имеет права упрекать других в отсутствии разума, но я решила не доносить это верное наблюдение до приятеля, потому что дегтярев сейчас неадекватно воспринимает окружающих. Кричит и злится на тех, кто искренне желает ему помочь. «Надо вызвать МЧС», — завопила Машка. «У них алмазные резаки есть». «С ума сошла никогда». «Почему?» «Я не собираюсь выглядеть идиотом», — завопил Дегтярев. «Только попробуй». Но мне идея показалась здравой. Действительно, следует позвать специалистов. У них явно есть такая штука, похожая на пилу с мотором. Подобными режут металл машины на месте аварии. Воспользовавшись тем, что Александр Михайлович отвернулся, я юркнула на тропинку и побежала домой. Чтобы к моему вызову отнеслись со всей серьезностью, я сказала диспетчеру. «Это вас беспокоит член семьи полковника милиции, человека серьезного, занимающего высокую должность». «Слушаю, Волошина». Отстраненно-любезно ответила диспетчер. «Он попал в сложное положение?» «Пишите телефон», — велела она. Я слегка удивилась, но потом решив, что... Сановных клиентов обслуживает ВИП-отдел, схватила ручку и поинтересовалась. «А чей он?» «Похмельщика, с ним и договаривайтесь». «Что вы, Дегтярев не пьет? Тогда в чем дело?» «Он не может вылезти из собакомойки, крышку заклинило». «Откуда?» — растерялась диспетчер. «Ну, такая бочка с мотором, закрывается плотно, мы в ней ротвейлера мыли. «А зачем ваш полковник туда полез?» с искренним любопытством спросила Волошина. «За Ротвейлером?» «Нет, конечно, вдвоем им там не поместиться. Дегтярев вымыться хотел». «В бочке?» «Да». «С мотором?» «Верно». «Где по пса?» «Ага». «Вы меня за дуру принимаете?» «Точно. То есть нет, конечно, бога ради, простите», зачистила я. «Но его надо вынуть, мы заплатим за визит». «Подождите», сказала Волошина воцарилась тишина потом я услышала как диспетчер разговаривает по другому телефону иван степанович поступил вызов явно от психически ненормальной женщины у нее в бочке с мотором сидит полковник милиции сейчас как фамилия прозвучала в моем мухе васильева даша не ваша а милиционера дегтярев александр михайлович она дарья васильева а он снова завела разговор с другим собеседником волошина Ага, ясно. Неожиданно дело закончилось быстро. Взяв у меня адрес, Волоша велела. Ждите, уже едут. Знаете, что меня потрясло больше всего. Спасатели прибыли буквально через 10 минут. Еще столько же времени им понадобилось на то, чтобы вскрыть бочку. Серьезные парни просто срезали замки на крышке и вытряхнули голову Дегтярева наружу. Отчаянно чихающего Александра Михайловича отвели в дом. Мы расползлись по комнатам. Чувствуя неодолимую усталость, я села на кровать и завизжала. Естественно, спальня мигом заполнилась народом. «Что еще?» — безнадежно спросил Кеша. «Ты сломала Софу?» Я откнула пальцем в нагло улыбающегося мупса. «Вот!» «Это Хуч. сердито сообщила зайка. «Смею напомнить, он давно живет в нашем доме, вполне благовоспитанный мопс, ни в чем преступном не замечен, но может спереть в столовой печенье». «С какой стати ты пугаешь Хучика?» «Он опять принёс мышь, вон там, на подушке». Ирка закатила глаза. Орехнуться можно, давайте сюда я вышвырную её в туалет». «Только проверь сначала, вдруг она в обмороке», — попросила я. «Нельзя топить живое существо». Ирка прищурилась. «Обязательно, все непременно. Сделаю ей искусственное дыхание и вызову реанимацию. Ложитесь спать, Дарья Ивановна, всем спокойней будет. И так уж сегодня начудили, вон бедный полковник Еле жив остался». Меня охватило возмущение. Он сам залез в бочку. «Конечно», — подал голос, закутанный в халат Дегтярев. «А кто меня соблазнил, в чью голову пришла мысль о купании напуна? После этого заявления мне осталось лишь потушить свет и, спихнув на пол нестерпимо пахнущего мышатиной хуча, попытаться заснуть.